ломать голову над загадочными надписями и слышать зловещие звуки, записать которые можно было только как Тулху. И все это было так интригующе и ужасающе взаимосвязано, что жадный интерес профессора куилкаксу и поиск дополнительных подробностей становились вполне понятны. Первое его знакомство со всем этим –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 объяснялась чисто профессиональными соображениями. Эта статуэтка, идол, фетиш или чем там оно было, оказалась конфискована в лесу в болотистой местности южнее Нового Орлеана во время облавы на предположительно вудуистское сборище. Обряды, которые оно проводило, были столь необычны и мерзки,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 Полную идентичность фраз, используемых двумя сатанинскими культами, разделенными гигантским расстоянием. И эскимосские колдуны, и жрецы с болот Луизианы пели, обращаясь к похожим внешним идолам, примерно следующее. Разделение на слова предположительное, на основании пауз в пении. Пхнглуи мглвнахвх.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 и становится жутко, если их источники вдруг меняются местами. Участники разнузданной оргии были в состоянии звериной ярости и взвинчивали себя до демонических высот завываниями и пронзительными криками, прорывавшимися сквозь лесную чащу и расползавшимися по ней подобно смрадным испарением из бездны ада. Время от времени завывания прекращались,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 и беседовал с бессмертными вождями этого культа в горах Китая. Престарелый Кастро припомнил обрывки из довольно мерзких легенд, на фоне которых блекнут все рассуждения теософов, а человек и весь наш мир представляется как нечто недавнее и временное. Долгие эпохи на Земле господствовали иные существа –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 в их огромном городе Рлайхе, защищенной заклятиями могущественного Ктулху, в ожидании великого возрождения, когда звезды и земля будут готовы к их возвращению. Но и в подходящий момент для освобождения их тел требуется содействие какой-нибудь внешней силы.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 была совершенно неправильной, и пугающий явственно различил беспрерывный, отчасти мысленный зов из-под земли. — Ктулху, пхтагн! Ктулху, пхтагн! Эти слова составляли часть жуткого призыва, обращенного к мертвому Ктулху, лежащему под каменными сводами в Рлайхе